Курской земле. Согласно рассказу, он основал там два новых города, население которых росло очень быстро, поскольку горожанам было даровано освобождение от налогов, а владения князей Олега Рыльского и Святослава Липецкого, напротив, были доведены до обнищания. Вскоре оба эти князя решили пожаловаться хану. Так как Баскак Ахмед был подчиненным Нагая, князья обратились к Тулабуге, Он повелел, чтобы города, основанные Ахмедом, были разрушены. После этого дружинники Олега и Святослава напали на них и разорили. Ахмед тут же пожаловался Нагаю. Сбешенный действием двух князей, Нагай отправил сильную орду под командованием Ахмеда с приказом схватить Олега и Святослава, а также их бояр. Услышав об этой карательной экспедиции, Олег бежал в ставку Тула-Буги, а Святослав, в Воронежские леса, в Рязанском княжестве. Обоим князьям, как и боярам Святослава, удалось скрыться, но бояре Олега были пойманы по дороге на восток воинами Ахмеда и приведены в лагерь Баскака. Ахмед приказал немедленно их казнить. Владение обоих князей беспощадно разорила орда Ахмеда. На следующий год было достигнуто соглашение между тула Тулабугой и ногаем, которое позволяло Олегу возвратиться в Рыльск. Тем временем Святослав тоже вернулся, и поскольку о нем не упоминалось в соглашении, он еще раз совершил нападение на города Ахмеда. Опасаясь возможных последствий этого деяния, Олег опять направился к Тулабуге, который приказал ему наказать Святослава и послал монгольские войска для выполнения этого приказа. Выполняя волю хана, Олег убил Святослава, После этого брат Святослава Александр отправился к хану Нагаю просить о защите. Хан послал свои войска в помощь Александру. С их помощью Александр смог схватить Олега и двух его сыновей и убил всех троих. Весь этот эпизод характеризует как зарождающийся упадок монгольского правления, так и деморализацию, которая в своих худших чертах проявилась судьбой. В русских князьях. Весной 1288 года Тулабуга развязал кампанию против государства Ильханов, возобновив междоусобицу между двумя ветвями Чингисидов, которая была начата Берке. Целью хана Золотой Орды был, как и раньше, захват Азербайджана. Не эта кампания, не вторая, последовавшая весной 1290 года, Не принесла каких-либо прочных результатов, но народ Ростова воспользовался тем, что внимание хана сосредоточилось на Закавказье и поднял восстание против монгольских чиновников. Нет никаких свидетельств о карательной экспедиции, посланной по этому случаю в Ростов Тулабугой. Вероятный мятеж был подавлен объединенными усилиями ростовских князей и монгольских гарнизонов, расположенных в соседних городах. Если тулабуга надеялся благодаря войне с льханами поднять свой престиж, который был так или иначе поколеблен его предыдущей безуспешной кампанией против Венгрии и Польши, то он просчитался. его неудачная попытка завоевать Азербайджан должно быть сурово критиковалась многими князьями и военачальниками. Лидеры оппозиции видимо были готовы поддержать притязание тахты на трон. во всяком случае тулабуга, Решил захватить Тахту. Предупрежденный об опасности Тахта бежал к Нагаю и попросил у него, как у старейшего из живущих джучидов, защиты. Нагай был только рад использовать этот повод для подрыва авторитета Тулабуги, поэтому он предоставил Тахте приют в своей орде и гарантировал беженцу безопасность. Именно в связи с этим случаем он упомянул декрет Бату, делавший его посредником между князьями-джучидами. Нагай не понимал, что совершает роковую ошибку, заводя дружбу с Тахтой, человек, которому он помог, вскоре сверг его. После совещания с Тахтой Нагай решил хитростью избавиться от Тулабуги. Изображая желание прийти к соглашению, он пригласил Тулабугу навстречу в условленном месте. Каждый должен был явиться с небольшой свитой. Тула Буга оказался достаточно наивным, чтобы поверить нагая